Глава 15. Ильмар не сразу сообразил, что происходит. Он смотрел на скачущих к дороге Калиба и двух всадников за ним. Потом, когда на Тевтонце застрекотал пулемет, атаман какое-то время спокойно ехал впереди обоза с отрядом Прохора, который принял под свою команду, пытаясь разглядеть, что же творится за облаком пыли, поднятым колесами бронированной машины, и понять, почему Рут открыл стрельбу. И только когда Ильмар направил коня к обочине, и первые всадники из бригады Хенка стали разворачивать лошадей, а тевтонец, сдавать назад, увидел мутантов на равнине. Атаман потянулся за пистолетом, хотел отдать команду перестроить верховых спиками, чтобы врубиться клином в распадок между холмами слева и смять атакующих тварей. Но когда осознал, какая сила на него прет, закричал «Бросайте леги!» и поскакал в хвост обоза, где вкрытый брезентом повозке ехали Яков с Михой, охранявшие Зиновия Артюха. «Уходи в топи!» Караван рассыпался. Многие всадники не услышали команд атамана и рванули обратно к холму. За спиной захлебываясь бил пулемет. Ильмар летел по склону, стягая коня, когда вверху раздался вой, и на вершину выбежали полтора десятка панцирных волков. Мутафаги, не останавливаясь, бросились к обозным телегам, а следом за ними вынесла лавину мутантов. Полуголые, уродливые, человекоподобные твари, вооруженные палками и луками, крича и улюлюкая бежали за мутафагами. И тогда Ильмар понял. Он проиграл. Мутанты взяли караван в клещи, излюбленная тактика кочевых племен Крыма. Сейчас отрежут путь к топям, из долины не выпустят никого. Он даже не успел удивиться, как много у них прирученных панцирных волков. Он лихорадочно искал выход, как спасти Зиновия людей выскочить из западни. Выхватив обрез из седельной сумки, Ильмар выстрелил впрыгнувшего навстречу волка. Заряд дроби отбросил визжащую тварь, Жеребец Ильмара долбанул панцирника копытом, Раздался хруст проломленного черепа. Выстрелы, звон оружия, ругань, вой, рык и стоны слились в какой-то жуткий, исковерканный эхом с холмов Многоголосый звук. Он волнами гулял над равниной, отражаясь от склонов, то стихая, то нарастая с такой силой, что, казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки, из ушей хлынет кровь и легкие разорвет от яростного и отчаянного крика. И атаман яростно кричал, влетев в свалку возле телег, расстреливая в упор мутантов. Его жеребец топтал их копытами, легал, а Эльмар продолжал стрелять. Когда у него кончились патроны, он выхватил нож, и всадил по рукоять в чей-то лысый череп с выпуклыми шишками позвонков, сбегавшими от затылка к спине. И, наконец, увидел перед собой повозку Зиновия, застрявшую между обозными телегами. Старик-лекарь сидел на передке, пригвожденный к борту копьем, в его водянистых глазах застыло удивление. Дико ржала лошадь и била копытом, пытаясь вырваться из ловушки за повозкой громыхнул штуцер, потом карабин. «Миха, Яков!» — позвал Элемар. Сбоку к нему прыгнул лобастый мутант в меховой безрукавке и набедренной повязке, вскинул необычно длинный лук. Атаман размашистым движением перетянул скалящуюся рожу на гайкой, плетка, порвав тетиву, рассекла кожу от брови до скулы и обвела предплечье мутанта. Элемар рванул на гайку на себя и, перегнувшись в седле, проломил сплюснутый нос кулаком. Хрустнули шейные позвонки, монстр рухнул на землю. над душами коня пролетело копье. Грохнул штуцер с повозки, Миха вовремя выбрался на передок и застрелил подбежавшего к атаману мутанта. «Слазь!» — Ильмар соскочил с коня. «Помоги!» Он схватился за борт телеги, справа подсел — Надавил плечом, отжимая в сторону, чтобы освободить лекарскую повозку. Рядом засопел Миха. Вдвоем они сдвинули груженную ящиками под воду. «Лошадь держи!» — крикнул атаман, когда та, почувствовав свободу, тут же рванула с дороги, потянув повозку. Миха догнал ее, вцепился в упряжь, но споткнулся и повис. Обезумевшая от страха, звериного запаха и шума, Лошадь нагнула голову, не желая останавливаться, и потащила бывшего монаха вдоль обочины. ильмар забрался на подводу, свистнул, подзывая своего жеребца, попытался отыскать глазами Хэнка. Равнина кишела мутантами. Пулемет Тевтонца молчал. Тела в меховых одеждах облепили бронированную машину, как муравьи колбасу, на капоте, заслоняя багровый диск солнца, стоял здоровенный, вдвое выше жреца Рута, мутант. Потрясая трезубцем из арматуры, он поднял за волосы отрезанную голову жреца. Ильмар даже не усомнился, что это голова Рута, и издал победный гортанный крик, перекрыв шум боя. Его подхватили сотни мутантских глоток. Запрыгнув в седло, атаман пустил коня в погоню за лекарской повозкой. Миха все-таки не удержался за упряжь и растянулся на обочине, но, выбравшийся на передок Яков, рванув поводье, заставил лошадь повернуть к липте, маячившей в дымной пелене справа от равнины. «Року!» — крикнул Ильмар встающему Михе. Схватив протянутую ладонь, бывший монах взобрался на круп коня за спиной у атамана. На перерез повозки, охваченные победным азартом, Кинулись несколько тварей. Перед носом у Эльмара просвистела стрела. Миха сзади замычал от боли, в плечо ему воткнулись два дротика. Когда управляемая Яковом повозка въехала в дымную пелену, под липтой загремели выстрелы. Калиб все-таки вернулся. ильмар увидал под деревом охотника, стреляющего в набегавших мутантов. Как только атаман проскакал мимо, выстрелы и крики с улюлюканьем преследователей смолкли. Лишь с равнины по-прежнему доносился победный рев. Проехав вдоль русла пересохшей реки, повернув на север, Ильмар придержал коня. Миха сполз на землю. Он едва стоял на ногах, был бледен и держался за левое плечо, в котором торчали дротики». Отравленные дротики, понял атаман. Глаза слезились от дыма, в носу щипало. Яков. ильмар не найдя лучшего, схватил Миху за волосы, чтобы не упал. В повозку его. Калеб. Тута хозяин, подвалил охотник, лицо обмотано клетчатым платком, шляпа на затылке. За ним подъехали еще двое, башмачник и... Ильмар пытался вспомнить, как звали медведковского следопыта, но прозвище напрочь вылетело из головы. «Куда нам? Где остальные?» «Полегли усе», — калиб махнул вперед. Ильмар сплюнул горечь, протер глаза. «Вот», — охотник протянул ему льняную косынку. «В заброшенный поселок надо двигать», — сказал следопыт и атаман вспомнил его прозвище. «Поселок на Взгорье, там меньше дымит, и заночевать есть где», — пояснил Юл. «Засветло доберемся». Ильмар повязал косынку на лицо. «К ночи, если лошади сдюжат». «Едем». «Юл впереди, Калеб крайний, Яков рядом с ним». «Башмачник, лезь на повозку, завозничего будешь». Атаман развернул коня, Пропустил вперед следопыта и порысил за ним. Пелагея, дородная тетка с косой до пояса, вытерла крепкие руки, а застиранный подол домотканного платья сказала низким голосом. «Кладите его и выметайтесь из избы». Макар с Виком потащили Петра к кровати под окном. «Не туда, к столу несите, на жесткое надо». На печной лежанке под потолком шептались ребятишки. Когда жреца уложили, как велела Пелагея, Гест шагнул к столу, прислонил посохи к длинной лавке, рядом поставил двустволку фермера и сел. Жена фермера сдвинула светлые брови, хмуро глядя на владыку. — Течо, особое приглашение, нать Макар уткнулся бородой в кулак, кашлянул. — Я в избе буду. Отрезал Гест. Пелагея повернулась кругом, Встала, уперев руки в бока. «А ты чё, бородатый бедуин, стоишь? иль думаешь, я летучая мышь, Чтоб в темноте видеть? Врубай гуделку свою!» Она подошла к столу, Мельком взглянув на Геста И больше ничего ему не сказала. Вик с Макаром вышли на улицу. Окончательно стемнело, Луна едва просвечивала сквозь облака. Гош закатил мотоблок под навес, пристроенный к избе. «Подключай», — сказал фермер, опускаясь на заваленку Вик прислонился спиной к стене. Расчехлив агрегат на сколоченном из досок верстаке, Гош сунул домкрат под картер. Приподнял колеса, после чего накинул широкий ремень на ось, соединив мотоблок с агрегатом, и завел двигатель. Вика будто током ударила. Во двор через окна палился яркий свет, под навесом замерцала лампочка. Вик скривился, покалывание в пальцах усилилось. Он совсем забыл эти ощущения, возникшие в тот день, когда Оглобля погнался за ним из-за пирога. Тогда трижды происходили непонятные вещи, хотя нет, всего четыре раза было. Первый, когда старший бригадир включил лебедку, второй у маловарни перед взрывом, третий у октагона и четвертый раз во время разговора с Гестом на ночной стоянке. «Чего дергаешься?» — спросил Макар. Вик прошел под навес, глядя на громоздкий генератор и перекинутые к нему провода от небольшого ящика с пыльной сеточкой динамика на торце. Ладони пекло. Пересилив себя, Вик положил руку на ящик, пластик был теплым и слегка шершавым на ощупь. «Приемников не видал, что ли?» Донесся голос Макара откуда-то издалека, будто фермер ушел за угол и пытается докричаться до Вика. Прикрыв глаза, Вик увидел блестящие дорожки под пластиковым корпусом, которые тянулись по квадратной основе, перекрещиваясь и расходясь. И по ним бежал ток. Только в одном месте электрическая цепь была разомкнута, и потому приемник не работал. Мост перегорел. Жжение в ладонях стало нестерпимым. Вик зажимурился. Схема приемника в голове проступила настолько ясно, что казалось, убери неисправный контур, соедини напрямую цепь, и из динамика польются звуки. Да не прозвучало совсем далеко. Давно хотел эту рухлядь. В корпусе щелкнуло, зашипел динамик. Вик опустился на землю. Пот струился по лицу, покалывание и сжения уходили, ладони стали влажными, пальцы подрагивали. Окружающие звуки теперь были как прежде. — Это как? — сказал озадаченный Макар, запустив пятерню в бороду. «Эй, парень, тебе нехорошо?» Он поднял Вика за плечи, прислонил к верстаку и велел батараку «Гош, воды принеси!»